Третье. Темнота, наполненная легким ароматом лака для волос, исчезла вместе со шлемом. Джим, ошеломлённо, уставился на каменные стены, которые плавно заукруглялись и переходили в ровный свод потолка. Небольшую пещеру и коридор освещали факелы, закрепленные в стенах канделябрах неизвестной работы. Факел горели нервозно, выстреливая длинные пляшущие языки желтого света. Наполни тебя грамм, гарбаш. Прорывил кто-то над самым ухом. Джим тщетно попытался уклониться от кошмарного рёва. "Просыпайся, малыш, нам надо односрочно спуститься в главную пещеру. Наши захватили одного. Одного?" заикаясь, поинтересовался Джим. "Одного кого? Джорджа, настоящего Джорджа. Да проснись же ты, горбаш. Я уже проснулся, засполил джина, поперхнулся. Огромная голова с мощными челюстями и острыми зубами крокодила скрыла Джима каменный потолок. Очумелая тревога мозг Джима зарегистрировал образ, идентифицировал с некоторым опозданием, но когда произошёл импринтинг, Джим резко выполлил. Дракон! А кем еще, по-твоему может быть прадедушка по материнской линии? Опять кошмары мучают. Просыпайся. Это я, Смургол, обращаюсь к тебе, малыш. Я, Смургол, Ну, ка подъем. Потряси крыльями и пошлепали вниз. Нас и так заждались в главной пещере. Не каждый день удается захватить плен Джорджа. Идем!» Клыкастая пасть убралась в сторону, судорожно моргая, Джим оторвал взгляд от исчезающего жуткого едения, Он опустил глаза и видел громадный хвост, бронированный с рядами острых костяных пластинок, бегущих с треугольного кончика вверх по наружной плоскости. Хвост утолщался, приближаясь к нему. О ужас, Расщели на голубого джима. Это был его хвост, хвост джима. Джим вытянул перед собой руки или лапы. Руки были огромные, их усеяли костяные пластинки такие же, как на хвосте, но меньшего размера. Пальцы оказались кожистыми слегка скрючены, а к когтям требовался маникюр. Поднеся лапу с когтями ближе к глазам. Джим наткнулся на удлинённую морду, торчащую из того места, которое он привык называть носом. Дрым судорожно облизнул пересохшие губы, длинный, красный, раздвоенный язык рассек дымный воздух пещеры. «Горбаш!» прогремел голос, навоиспечённого на ворот свинючка. Джим обернулся, в проеме торчала морда дракона, судя по настоящему голосу, про дядишка Сморгол. Свой он полностью заслонил ход пещеру. Сейчас иду, отозвался Джим. Подожди, если не затруднит. Дракон исчез, за Джим удивленно покачал головой. Затруднило. Я вообще, что же происходит? Хансон уверял, что он Джим останется невидим, не говоря уже, если кто и почувствует его присутствие. Энджи, может, она и чувствует, зато драконы так просто видят драконы, говорящие драконы. К тому же, он Джим Экард и сам дракон. Какая чудовищная нелепица, он дракон. Как его угара преобразиться в дракона? Почему именно в дракона, даже если они на самом деле существуют? Очевидно, это бред или наведенная галлюцинация, безусловно. Джим вспомнил, Гротвольд напирал на то, что все ощущения будут сугубо объективными, а все увиденное и услышанное парадоксально разновидность кошмара, наслоившаяся на нестандартный, но действительный мир людей. Сон. Вот что это такое? Джим ущипнул себя и подскочил от боли. Он совершенно позабыл о когтях длинных изогнутых, и чрезвычайно острых. Даже если это и сон, то чертовски реальный. Впрочем, чтобы не окружал джима сон или иллюзия, он мечтал только об одном: найти Энджи, отправить её в лабораторию Кротвулда и самому вернуться в нормальный мир. Вот только где искать девушку, найти бы сообразительного собеседника, дать описание внешности и спросить Флоп, кто, где и когда видел ее. Для начала стоит побеседовать с тем драконом, который разбудил джима, почёмби, что говорил? что-то насчет поимки Джорджа. Что это значит? Имя Может, если одни принимают облик дракона, то другие могут являться в образе святого Джорджа, убийцы драконов, что Что-то больно обыденно прозвучало в устах это слово. Так что Джорджем, скорее всего, драконы называют всех людей, а поймали они энджи. Внезапно озарила джима. Он поднял все четыре лапы, протащил тело через пещеру, вытолкнул проход, и глазами его предстал длинный коридор, освещённый факелами. В далеке Джим приметил удаляющуюся фигуру дракона. Поразмыслив немного, Джим решил, что это и есть тот, кто называет себя прадядюшкой тела, в котором сейчас находился он, Джим. Он порылся в памяти и выудил таки оттуда имя дракона. "Обожди!" смергл, крикнул он. Но дракон уже свернул за угол. Джим бросился в догонку, ходу он отметил, как низок потолок коридора для его крыльев которые, реагируя на скорость движения, стремились расправиться. Джим, не снижая скорости, свернул за тот же угол и буквально улетел в огромный зал, битком набитый драконами, чья шкура была серая, а тела массивны. Факелы отбрасывали уродливые тени на высокие гранитные стены. Джим зазевался и врезался в спину какого-то дракона. "Горбаш!" прогремело из-за спины. Джим повернулся к нему и Джим узнал про дядюшку по материнской линии. Немного уважения, пацан. Раздери тебя, лагерь. Прости, брякнул Джим. Он еще не успел привыкнуть к серии голоса дракона, потому извинение прозвучало как выстрел сигнальной пушки. Но Смургол, очевидно, не обиделся. Все впал на порядке. "Спина цела и на том спасибо", зычно протрубил он, «Присаживайся, паренек!» Он склонился к уху соседа, пошевелив хвостом. Освободи-ка каместечку для внучатого племеша. Что? А, это ты, Смургол?" Проворчал тот, взглянув на Смергола. Он подвинулся футов на восемь протеисковых горбыш. Мы вот-вот начнем обсуждать захваченного Джорджа. Джим втиснулся в обуйскую брешь меж драконьих туш. Сел и попытался осмыслить происходящее. Ясно одно: Дракон астральной проекции свободно владеет современным английским. Но так лето Джим слушался со в драконий гомон, отдельные слова и фразы, наугад выхваченные его ухом, вроде никак не подтверждали то, что подсказывал ему разум. А если он неосознанно пользуется языком драконов, Джим терялся в догадках и решил отложить этот вопрос до лучших времен. Он Вонокледелся огромная пещера, вырубленная в гранитной скале, кишела тысячами драконов. Он осмотрелся повнимательнее, прикинув на глаз, и тысяча сменилась сначала сотней, а затем и вовсе сократилась до пятидесяти драконов разных размеров. Джим с гордостью констатировал, что он дракон не последнего разбора. По существу Джим оказался самым крупным после новоиспеченного дядюшки. Однако в углу сидел еще один, душительных размеров монстр и трепался громче остальных. Время от времени он тыкал лапой, указывая на контейнер размером с дракона, стоявший неподалеку от горлопана болтуна. Контейнер был укрыт гобеленом искусной ручной работы, как тестая чудовищ, не всякого сомнения, не смогли бы изготовить тканьно украшение столь высокого качества. Что до сути дискуссии, то и следовало характеризовать как пустословную перебранку. Звуки, извергаемые гиданическими глотками, буквально угоняли в дрожь даже каменные стены и потолок. Джим обернулся к Смургулу, рассчитывая задать главный вопрос, но ну, дядешка уже отключился и сломя голову вклинился в дискуссию. "Заткнесь, Браяк", рыкнула на крупного дракона, устроившегося возле контейнера с гобелином. "Дай же вставить слово, дракону, имеющему значительное больше опыта общения с Джорджами и всем остальным миром. А я действительно знаю больше, чем все вы вместе взятые. Хочу напомнить, что в тот день Когда я расправился с окром у башни Гормли, ни один из вас даже не догадался, как стучаться в скорлупу яйца. Хэ, неужели нам в очередной раз предоставится возможность выслушать историю твоей великой битвы с огром? Хидно отгрызнулся переросток бровяк. Конечно, разве существуют дела важнее, чем мемуары Сторпёра? Послушай, ты, червячок, разбушевался Смургол. Чтобы убить Огра, нужны мозги. коих у тебя нет и не было от рождения. Мозги отличительная наследственная черта нашей семьи. И если, не дай бог, случайный огр вновь выползет на белый свет, то никто из вас последующий за этим событием 80 лет даже хвоста своего не посмеет высунуть из пещеры. Смелости до ума на это хватит только мне и Горбашу. Брайк не унимался, но откровенных колхозов больше не отпускал. Видимо, вопрос о мозгах являлся для него болезненной темой. Общая словесная перебранка продолжалась еще некоторое время. Постепенно все наблюдавшиеся в пещеру драконы утихомирились. Джин мог бы даже поспорить, что ругались они между собой по норошку. Очевидно, одавая дань древней традиции, разговоры продолжали двое. "И что же ты предлагаешь?" В лоб спросил бряк. "Я изловил Джорджа возле центрального входа и считаю, что этот Джордж шпион. Шпиона" «С чего ты так решил? Джорджи не шпионят за драконами. Они приходят, чтобы сразиться с одним из нас. Я-то на своем веку посражался с целой ордой Джорджей». и с Мурголом в грудь сражаться, насмехался Брояк. Да какой Джорж придёт сражаться без скрлупы? «Все Джорджи, которые приходили к нашим пещерам и оскорбляли нас, вызывая на сражение, были одеты в скорлупу. Это первый Джордж, появившийся без скорлупы» что, несомненно, доказывает, что он шпион. Смургул весело подмигнул соседям драконом, а затем прогрохотал: "А откуда нам знать, что ты не сколопнал, чтобы придумать всю эту историю? Погляди и убедись". Брояк нагнулся удивительно резким для тяжелой лапы движением, сорвал сначала гобелена и обнажил внутреннее пространство клетки За толстыми прутьями, в ужасе отчаянии прижалась ко дну. НГ Закричал Джим, а о колоссальных способностях голосовых связок дракона. Вернее, ему впервые предоставилась реальная возможность опробовать свои голосовые связки. Джим инстинктивно выкрикнул имя невесты во всю мощь легких, А от такой куда лучше слушать, лежа за линией горизонта с берушами в ушах и с водолазным шлемом на голове? Даже все великомудро и великорослое собрание в пещере было потрясено. так просто сдуло порывом ветра в угол клетки, где она потеряла сознание. Про дядешка Горбаша первым отправился от шока. Разорви тебя, огр, мальчишка взревел он допустимых нормой и разговорных децибилах, о которых Джим к несчастью вспомнил с опозданием. «Какой смысл издеваться над барбанными перепонками? И что такое? Андши? Джим усиленно размышлял и чихнул. Сообщил он, потупив глаза. Мертвая тишина послужила ему ответом. После затяжной паузы Брайак поинтересовался: "Где это видано, чтобы драконы чихали?" "Ха, где?" фыркнул Смургол. «Он еще спрашивает, где? Ха-ха. А я вот знаю, что драконы иногда чихают. Но события эти крайне редки. Последний факт чихания отмечен в истории еще до твоего рождения. Старик Молгор, третий кузен двоюродной сестры матери, вечно ему память." Чихнул дважды на дню, ровно 180 лет тому назад. Чихание семейная традиция, и указывает на наличие мозгов. Правильно? Поспешил устрять джим. Удивительно, как прочистились мои мозги. Работа ума рождает нас учих, а чих прочищает мозги. Так их, так их, мальчик, одобрительно воскликнул Смургол, притоптывая лапой, но никто не поддержал его восторженной радости, и наступила вторая мертвая пауза. В раке. взревел брояк и снова обратился к собранию: "Хвалю все не хуже моего, знаете, Горбаша. Большую часть времени он болтается наверху, заводя знакомства с хижами, волками и прочим зверьём. Сморгол учил про племянничка много лет, но Горбаш ни разу не проявил себя мозгами. Впредь, зиди заткнувшись, Горбаш: "С какой стати?" мгновенно отреагировал Джим. По меня есть право высказываться, как и у любого присутствующего. Высказать мнение об этом Джорджа, но хохоралочных и кровожадных предложений перекрыл предложение Джима: убить, жечь, заживо!» разыграть лотерею. Кто вытянет алмаз, едаёт Джорджа. Нет, прогремел Джим. Выслушайте меня. Правильно, что нет, протрубил Брояк. Как и то, что выслушайте меня. Я нашел Джорджа. Право сожрать принадлежит мне. Он наглядел пещеру. Но можно придумать кое-что получше. Используем его как приманку. Посадим на высоком месте, чтобы другим джоржам было лучше видно, затем, когда они придут, неожиданно нападем и захватим всю свору. а потом продадим пленных и получим кучу золота. Стоило бы упомянуть о золоте. Джим увидел, как вспыхнули глаза драконов, аркан алчности, и тут же даже его собственное горло. Мысль о золоте на батом стучала в голове, как мечта о роднике умирающего от жажды в пустыне. Золото. Шелестом прибоя по пещере пронёсся нарастающий одобрительный шепот. Джим с трудом подавил спазм жажды золота в драконьей груди, а на смену приступа алчности пришла паника. Ему придется каким-то образом отговорить драконов. На мгновение в мгновение его голове вспыхнула безумная идея: схватить клетку с Энджи и убежать. Джим даже решил было Что он сделает это без особого труда? Клетка Сэнже стояла рядом с Броякхом. Джим, конечно, был огромен, но и Броякх до него только сейчас дошло, каков его подлинный говорит и драконов. Усяся Броякх на задние лапы, и голова его окажется на высоте 9 футов от пола до пещеры. Стань на 4, и в холке будет никак не меньше 6 футов, а тут еще 3-футовый мощный подвижной хвост. Но если поймать момент, когда все драконы разом отвернутся от клетки, да. Но где же выход из подземелья? Джим мог лишь предположить, что едва различимые отверстие в дальнем конце пещеры приведет его в коридор, а дальше на поверхность. Отголоски глубинных воспоминаний Горбаша вроде бы подтверждали это, но Джим не мог положиться на память тела, в которое его занесло судьбой. Стоит сбиться с пути или оказаться в тупике, и драконы разнесут его в клочья, а анжи даже если не затопчут в полу сражения, решится единственного спасителя. Так что побег отменяется, надо пошевелить мозгами. "Обождите!" крикнул Джим. «Выслушайте меня. Заткнись, горбаш!" прогремел Броек. "Сам ты заткнись!" огрызнулся Джим. "Кажется, я уже доказал, что мои мозги работают исправно. И они подбросили мне прекрасную идею." Крайм глаза он заметил, что Эндже зашевелилась, потом села, прислонившись к прутьям, и с изумлением оглядела пещеру. Джим почувствовал облегчение, осмысленный взгляд девушки добавил ему смелости и удвоил громкость голоса. Пойман Джордж женского пола. "Сей факт малозначительный для вас, готов объяснить. Во время частых отлучек на поверхность и Эп иногда ходил сам обычай в Джорджи. Иногда Джорджи женского пола имеют исключительную ценность. И за лопаткой джимадан понеслось покашливание самругола, сравнимое с рокотом отбойного молотка, грызающегося в особо твердую породу. Совершенно верно, раскатисто воскликнул прородственник. Возможно, мы изловили принцессу. По мне, так наша дичь тянет на принцессу. Как меняются времена! Новое поколение драконов и знать ничего не знает о принцессах. А в былые дни отряды Джорджи, частенько бросались в погоню за дракона только из-за того, что тот в вплозарта захватывал в плен принцессу. Я сражался с огром из башни Гвармли. Так и в темницах среди Джорджи женского пола затесалась две принцессы. Эх, видели бы вы, что от радости вытворяли Джорджи заполучив их обратно. Использовать принцессу Браяка как приманку слишком рискованно. Джорджи вешал регулярно армию и сделать все, чтобы освободить ее. Исключено. Так что, несмотря на потенциальные убытки, ее лучше съесть. Но, быстро уклинился Джим. Если прилично общаться с ней и держать Энджер, то есть Джорджа как заложника, мы сможем диктовать условия. Нет. Дирос вновь взревел, бровьк. Это мой Джордж, и я не позволю. Хвост и в крылья Из палянского легких Смиргола осадил Абраяка: "Мы, комона, или стадо драконов-одиночек? Если Джордж действительно принцесса, и благодаря ей панцирные Джорджи не будут охотиться на нас, тогда он общественная собственность, жажда золота открыто читается в ваших глазах. Но вдумайтесь, жажда жизни стоит куда большего. Кто из вас захочет повстречаться один на один с Джорджем в панцире, нацелившим на вас рог?" А Реньяк выдал толковую идею. Удивлен, как я сам не догадался. Видимо, у него в носу зачесалось чуть раньше, чем у меня. Так что я голосую за то, чтобы объявить Джорджа Заложником, молодого горбаша, командировать выяснить следующее: насколько Джордж Принцесса ценен для коммуны. Слово за вами. Что скажете? Поначалу медленно, но затем с нарастающим энтузиазмом собрание драконов проголосовало за предложение Смургола Барок окончательно распоясался и ругался, не щадя ушей собравшихся 40 секунд без остановки в полный драконий голос, после чего демонстративно покинул пещеру голосований. убедившись, что представление закончилось, члены коммуны начали расходиться. "Пойдём, мой мальчик", пропыхтел Смургол, протискиваясь к клетке и набросил гобелен. "Неси осторожно, не так быстро не тряси". Ты переломает Джорджу кости. Следуй за мной. Затащим клетку в отверстие в верхней части утеса. Джорджа не летает, поэтому место там надёжное. Можно даже выпустить его из клетки. Пусть подышит воздухом, да погреется на солнышке. Драгонам крайне необходимо временами прогреваться на солнце. Джим, не выпуская клетки. Следовал за старым драконом через многочисленные наклонные петляющие переходы и коридоры. Наконец, они добрались до маленькой пещеры с узким, по стандартам драконов вентиляционным отверстием. Джим аккуратно опустил клетку, Смергол завалил вход в пещеру огромным камнем. Джим подошел к проему и выглянул наружу. При виде может и больше вертикальности стены обрыва и острых скал на ней, у него перехватило дыхание. Штаж, гарбаш. Смергол подошел сзади, отечески положил хвост на пластинчатое плечи молодого дракона. Ты сам себе придумал лишнюю работу. И вправду, на мои слова, мой мальчик, но ну, он откшлялся, откровенно говоря, продолжил и "Так, между нами, не слишком ты уже смышлен, чихающий юноша? А твои длительные отлучки на поверхность дружба с дружбослисами волками, да и прочим зверем. хм, не лучших образований для подрастающего дракона. Тебе и верно следовало бы придавить лапы ещё в младенчестве. а ты, к сожалению, последний отперск нашего рода. Вот я и, хм, решил пусть дитя порезвится в сласть Я всегда защищал тебя от нападок других драконов. Ведь кровь родная не вода. но мозги не самое большое твое достоинство. Кто знает? Может, я куда смешлюнич, чем ты считаешь? серьезно ответил Джим. Не надо, не надо обижаться. Нас ведь никто не слышит. Отсутствие ума никогда не считалось позором для дракона. Просто так тяжелее выжить в современном мире, особенно сегодня, когда джорджи новострились отращивать панцирь и высаотить себе длинные острые рога и жало. Я хочу поделиться с тобой мыслью, которую не открою больше никому. Если мы, драконы, хотим выжить, то рано или поздно нам придется вступить в переговоры с джорджами. Постоянная война не слишком вредит им, а вот наши потери в количестве на пропорциональном соотношении с племенной численностью десятикратны. А, прости, ты не знаком с этим термином. Напротив, я понял все, что ты сказал, и все, что ты хотел сказать. Ты удивляешь меня, мой мальчик. Смиргул настороженно взглянул на Джима. Так что же я хотел сказать, говори? Уничтожение значительной части популяции биологического вида. Вот что Креналось первородным яйцом. Возможно, для тебя еще не все потеряно. Я хотел подчеркнуть важность твоей миссии и напомнить о подстерегающих тебя опасностях. Не рискуй понапрасну, племянник. Ты мой единственный родственник. Но ради Красного словца скажу, что твои крепкие мускулы не всегда смогут помочь тебе любой панцирный Джордж, обладая небольшим опытом сражений, через час и тебя в лапшу. Ты так считаешь? Так, может, мне лучше вообще хвоста не высунуть? Поймешь, перестань обижаться. Разговори Джорджа. Вот что надо вытянуть из него. Откуда он родом и какого енота явился к нам? Не, пора. Ни к чему лишний раз пугать его. Если он будет молчать, не мучайся. Оставь его в пещере. Отсюда ему не выбраться. А ты слетай к волшебнику, живущему у Звенящей воды. Ты знаешь, это к север от нас. Начни переговоры через него. Скажешь... Что, пойман, Джордж? В наше описание и добавишь, что мы хотим обсудить условия перемирия с Джорджами. Алшабник лично подготовит встречу. На, что бы ни случилось, Смургол сделал паузу и строго посмотрел в глаза Джима. Даже не вздумай спускаться в нижнюю пещеру за советом. Я, контролёр, ситуацию на личном престиже, да и та с неимоверным трудом. Я хочу, чтобы драконы решили, вот -то ты способен сам справиться с миссией. Ясно? Понятно кивнул Джим. Отлично. Смерговых в перевалку потопал до наружного проема. Удачи, мой мальчик, бросил он напоследок и спикировал к Джим услышал, как захлопали его огромное кожистые крылья. Понемногу шум затих вдали. Он повернулся к клетке, стянул накидку кедку, видел в дальнем углу сжавшиеся в комочек Кенджи. «Все в порядке, торопливо успокоил он. Это же я, Джим. Он посмотрел в клетку, чтобы разобраться, как она открывается. Ничего сверхъестественного, обычный висячий замок. Ключа не прилагалось. Джим, как по наитию, одной лапой схватил за дверь клетки, другой пёрся в прутью и со всей силой рванул. Дужка замка с хрустом переломилась, а дверь распахнулась. Однако Энджи закричала от ужаса. "Эндже, это я", раздраженно повторил Джим. "Выходи". Но Энджи, вместо того, чтобы откликнуться на его просьбу, схватила сломанный прут и зажала его в руках как кинжал, направив острый расщепленный край на Джима. "Держись подальше от меня, дракон", предостерегла она. "Иначе я выколю твои мерзкие глаза". "Он ты спятила!» – завопил Джим. "Это же я. Неужели я похож на дракона?" «Еще как", заверил Эндже. "Правда? Но ведь Гротвуд обещал, И тут на голову Джима обрушился потолок. Первое, что он увидел, придя в себя, было склонившаяся над ним озабоченная лицо Энджи. "Что стряслось?" спросил Джим. "Не знаю", ответила девушка. "Ты вдруг как-то обмяк и рухнул без чувств". "Джим, неужели это ты, Джим?" да, тупо констатировал он. Андрюша что-то пробормотала. джим не ухватил смысла фразы. В голове отворилось нечто несусветное. как бы ментальный эквивалент двойного видения при тяжелом сотрясении мозга. Джим будто обладал двумя самостоятельными сознаниями. Один пытался переключить поток мыслей, в итоге ментальная фокусировка удалась. Скорее всего, постепенно удастся преодолеть и раздвоение личности. Меня будто иглы по голове дубиной», – дупиной он. Да, но на самом деле ничего подобного не произошло с открытой тревогой сообщил Андрю, ты упал, потеряв сознание. Надеюсь, сейчас тебе лучше. Шампур в голове, признался Джим, бр, вернее, сумбур». Он практически перекрыл поток импульсов постороннего сознания, неожиданно вторгшись в его мозг. И все же Джим продолжал ощущать, что где-то на затворках, в неведомых глубинах скопления умных клеток, трепещется бодрствующая и незнакомая часть чужого сознания. Джим постарался сосредоточиться, и забыть о пришельце в собственной голове. Возможно, если он проигнорирует чужака, и приятное чувство постепенно пройдет, Джим должен сконцентрировать все мысли на спасение Энджи. "Почему ты поверила только сейчас?" спросил Джим, усаживаясь на задние лапы. "Была слишком возбуждена и напугана. Но потом заметила, что ты обращаешься ко мне по имени", объяснила Энджи. "А когда ты назвал свое имя, и упомянул Гротволда, я внезапно осознала, что передо мной именно ты. Выходит, он додумался послать тебя мне на помощь" додумался. Как бы не так. Я прижал этого кретина к стенке и пригрозил ему как следует, и тогда он пообещал, что спровоцирует. Нет, э, спроецирует меня, а я стану невидим для всех, кроме тебя. Но тебя видят все, и похоже видят дракона. И правильно, Тебя спроецировали, но твою астральную сущность спроецировали в тело дракона. Не понимаю его. Подожди, задумался Джим. Кажется, я до сих пор говорил на драконе в языке. Тогда почему ты понимаешь меня? ты же должна говорить на английском. Не знаю. Энджи пожала плечами. Я остальных драконов понимаю. Может, они все говорят на чистейшем английском? Нет. Ты прислушайся, как следует. Прислушайся к тем звукам, которые произносишь. Но я говорю на обычном разговорном. Энжеси класс её лицо приняло какое-то странное выражение. Нет, ты прав. Это не английский. Я говорю на том же языке, что и ты. На что так? Скажи. Думаю. Думаю. Хренненький какая то задумчиво произнесла Энджи. Но звуки абсолютно идентичны. Разве что твой голос октава на 4 ниже моего. Тем не менее, мы оба говорим на местном диалекте, и люди и драконы изъясняются на одном языке. Дикость какая-то. Дикость не то слово, подхотил Джим. Невероятно, как мы в одночасье умудрились выучить новый язык. Не знаю, ответил Ленджи. Очевидно лингвистическое смешение, возможно, в случае субъективного переноса, благодаря которому мы сюда и попали. Если предположить, что в этом мире царят иные законы мироздания, то и реатное существование единого лингвистического поля. Иными словами, когда ты разговариваешь в этом проекционном, как я его называю, мире, твои мысли прелагаются прямо на единый универсальный язык. Ничего не понимаю. подотжелджимы нахмурился. Я тоже. Но это не важно. Главное, что мы Оба понимаем друг друга. А как тебе назвал тот второй дракон? Горбаш. Это имя его внучатого племянника, в чем теле я застрял, а его самого зовут Смурголом. Ему, похоже, ледве 200, дракона его весьма уважают. Ладно, нечего забивать себе голову всякой ерундой. Сейчас я отправлю тебя назад. Значит, прежде всего необходимо тебя загипнотизировать. Но ты же сам заставил меня поклясться, что я никому не позволю себя гипнотизировать. Это экстренный случай. Подойди ко мне и подготовься к сеансу. Он указал на камень высотой в полэнже, она послушно подошла к валуну. Теперь, продолжал Джин, положи на него руку, как на стол. Вот так. Сконцентрируйся на мыслях о лаборатории Гротхольда. Твоя рука становится все легче и легче. Она медленно поднимается, поднимается. Зачем тебе это? «Энджи, сосредоточься, ну, пожалуйста. Рука становится невесомой. Она поднимается. Она невесомой поднимается, поднимается. Рука все невесомей поднимается все выше. Нет, отрезало Энджел Бар руку с камня. С меня хватит. Объясни для начала, что происходит, что будет, когда ты загипнотизируешь меня? Как только ты полностью спроецируешься на возвращение в лабораторию Гротволда, ты тотчас же окажешься там, а ты Мое тело осталось в лаборатории, как только мне надоест торчать в этом мире, я автоматически окажусь в собственном теле. М -м, «Будь ты бестелесным духом. Я бы ни на секунду не усомнилась, что все так и будет. Но сам-то ты уверен, что вот так вот запросто сможешь выскочить из чужого тела, хотя бы из за этой драконьей туши? Ну, замялся Джим. В общем-то, да. В общем, нет, воскликнула Энджи. Она вдруг помрачнела и севшим голосом сообщила: "Это я во всем виновата". "Да в чем ты виновата? Не наговаривай на себя. Если и надо кого винить, так только Гротвалда". "Нет, возразила Энджи, только меня". Я тебе говорю, что ты тут ни при чем. Может, и Гротволд ни при чем. Я не сомневаюсь, что все дело в том, что оборудование было неисправно, вот тебе и перебросило сюда вместе с телом, а меня зашвырнуло в тушу горбаша. Оборудование было в полном порядке. настаивала Энджи просто Гротвульд сначала делает, а потом думает, что из этого может получиться. Поэтому-то я и виновата. Я ведь знала, что он совсем чокнулся со своими экспериментами. На тебя этого не говорила, ведь лишние деньги нам совсем не мешали. А то, что ты скажешь по этому поводу, я и так знала. "Знал?" мрачно переспросил Джим. "Так что же? Ты бы злился, суетился, беспокоился, что произойдет непоправимое, и был бы абсолютно прав". Гротхольд, играется со своим оборудованием, как ребенок с яркой заводной машинкой, и плевать ему на все последствия. Но все разрешилось, как нельзя более удачно. Облегченно вздохнул Джим закончил. А теперь положи руку на камень и расслабься". А да я не о том, заертачил Сэндж. Без тебя я и с места не сдвинусь. Но ведь я могу вернуться сразу же, как только захочу этого. Попробуй, потом поговорим. Джим попробовал. Он закрыл глаза и, как заклинание, прошептал, что желает вернуться из драконьего тела в свое. Он сделал все точности так, как завещал ему великий Гротвульд. Открыл глаза. За ним хитро наблюдал Джордж по имени Энджи. Декорации все те же: каменная стены пещеры, сломанная клетка. Он вбедился, "Поинтересовалась он же. Ну, а как я могу вернуться в начальную точку, пока ты остаешься здесь?" спросил Джим. "Вернись обратно и спокойно жди меня дома, по крайней мере, ты будешь в безопасности. Бросить тебя здесь и посмотреть, что получится, твой великий Кротвольд не имеет ни малейшего представления о том, какие силы задействованы, чтобы перебросить нас в этот мир. Значит, он не сможет в случае чего вернуть меня сюда, так что я остаюсь. Ладно, тогда скажи, что делать. Я думаю," Грустно-то с же. О чем?» Твой дальний родственник говорил о волшебнике, с которым ты должен встретиться и вступить в предварительные переговоры и сообщить о Джорджа. А, вспомнил. Ты, надеюсь, уже понял, что Джорджами дракона называют здешних людей, но они-то обо мне никогда и не слышали. Когда волшебник, сообщит им о пленнице, они первым делом бросятся выяснять, кто пропал. А когда узнаешь, что все свои на месте, То зачем им, искать лишних неприятностей на свою голову и вытаскивать меня из плена? Вряд ли они пойдут на уступки твоему про дядюшке ради спасения безымянного Джорджа? Энджи, взмолился Джим, Нет, он не родственник. Он про дядюшка в котором я нахожусь. Какая разница? Возможно другое. Если Джордж Юнайт, что я не принадлежу к их народу, они пальцем о палец не ударят, чтобы спасти меня. Так что когда ты отправишься к волшебнику? Подожди-ка. Кто это сказал, что я брошу тебя здесь? Никто не сказал, но ты и сам понимаешь, что иначе на мне выкрутится, ответила Эндже. Другого пути я не вижу. Только волшебник может вернуть нас домой. Расскажи ему о гипнозе, объясни, что это такое, и попросишь загипнотизировать нас обоих. Уговори его, больше, нам не на кого надеяться? Джим открыл рот, намереваясь поспорить, но тут же закрыл его, В который раз ловким приемом словесного дзюдо Энджи положила его на веело лопатки. А что, если волшебник откажется? Слабо бы запротестовал Джим, что ему больше делать нечего, кроме как помогать всяким. Откажется? Попробуй убедить. Отрезал Лендже. Придумай что-нибудь. Джим вновь захлопал челюстями, но молчал, «Дуй на поискивал волшебника. Найдешь его, будь с ним откровенен. Расскажи ему о Наасе, о Гротволде, спроси, как нам вернуться назад, как отблагодарить его за услуги. Жизнь и так повернулась нам не тем местом, так что если ты ему все расскажешь, хуже не будет. По прикидкам Джима шанса на то, что волшебник встретит его с распростёртыми объятиями, были минимальны. "Я не имею права оставлять тебя здесь. Только так Джим и смог узразить девушке. Я остаюсь здесь. За меня не волнуйся". Заверил Лендж и всю речь в большой пещере. Я заложник. Меня невыгодно убивать. К тому же, если верить старому дракону, звенящая вода где-то неподалеку, Отправляйся туда, договорись с волшебником и возвращайся через час другой. Сейчас, если ты еще не сориентировался, примерно среди дня. Если потребуется, потреплешься со стариком. Все равно до темноты обернёшься. Нет, Джим покачал головой. Если я загипнотизирую тебя, то по крайней мере, хоть ты вернешься домой. А если мы начнем играть в колдовство, то может статься, так здесь оба застрянем. Я отказываюсь. Я не дам закипматизировать себя. Твёрдоп Фриленджи, не оставлю тебя одного, ведь ты тоже не можешь вернуться, какие бы ты сказки не придумал. И вообще, всякое может случиться. Да, кстати, что ты собираешься делать, если останешься в теле дракона навсегда? Онджи думал, джим редкая способность замуровать всех в лабиринта, за исключением того, который выберет она сама. Прощай. Грустное бречуна произнес Джим. Он потопал край обрыва, но воспрохвативший замеру самого пролома, что произошло? спросил Энджи. Что-то опять не так? Я тут как раз вспомнил, Напряженно произнес Джим, что Горбуш умел летать. А я? Х -х, чего проще. Энджи пожала плечами. Рискни, скорее всего, навык вернется сам собой, как только ты окажешься в воздухе. Джим уставился вниз на острые зазубренные скалы. Вряд ли, с сомнением вздохнул Джим. Ничего не получится. Лучше отодвину камень и спущусь вниз по тоннелю, а разве старый дракон э, за имя. Смергол. Разве старик Смергол не предупреждал тебя, чтобы ты и не думал спускаться в нижние пещеры. Если ты повстречаешь его внизу, он скажет все, что думает и о тебе и о том, стоит ли драконов ходить пешком. Звенящая вода находится где-то поблизости, так что тебе придется полететь. Ладно, глухо согласился Джим, не видя альтернативы полёту. Онвис напрягся, и закрыл глаза, смертельный домер, Джим изо всех сил оттолкнулся, прыгнул вперед и начал бешено размахивать крыльями. Ветер жутко свистел: "Падаю или лечу?" подумал Джим, хотя был уверен, что падает, причём камнем вниз. Неожиданно вспышка, крылья резко распрямились, и Джим ощутил сопротивление воздуха. Скорость падения вниз явно замедлилась. Джим зафиксировал давление воздуха на нижнюю поверхность крыльев. Так гребет, чувствует, когда ведь вода на вёсла. Засверкала слабая искорка надежды. Сколько прошло времени? Более чем достаточно, чтобы рухнуть вниз и разбиться. Возможно, он лишь отсрочил падение скользил сейчас с обрыва под острым углом прямо на камне. Неопределенность стала невыносимой. Джим открыл глаза и осмотрелся.